Она глядела на освещенные лавки и продолжала разговаривать сама с собой, а может, еще с кем-то незримым. Хозяева лавок теперь, наверное, пьют чай в задней комнатке. Это так близко от меня, что я чувствую запах чая и гренков. Пьют и едят, одетые в свои товары, с тем большим удовольствием, что торгуют ими. Так думала она и у кладбищенской ограды, мимо которой пролегала пустынная дорога, ведущая на ночлег. «Ах, Боже мой, никого здесь нет под открытым небом, в такую темноту и в такую погоду, кроме меня, до да покойников. Но тем лучше всем остальным, кому тепло дома». То попадалось ей на глаза постыдное зрелище, какой-нибудь один обездоленный, то целая кучка мужчин и женщин в лохмотьях, с детьми жалась друг к другу, чтобы хоть немного согреться, без конца ждали и томились на ступеньках крыльца, пока облеченный общественным доверием чиновник старался взять их измором, чтобы отделаться от них. То она встречала прилично одетого бедняка, вроде нее самой, шествующего пешком за миль навестить больного друга, которого благотворительность засадила в большой неуютный дом презрения, настолько же далекий от родного дома, как окружная тюрьма? Она слышала, как все это обсуждалось при ней. чего мы с вами, почтенные господа, члены правительства и члены попечительных советов, никогда не услышим в нашем неприступном величии, и от всего услышанного она летела прочь на крыльях отчаяния. Не следует понимать это в переносном смысле. Старая Бетти Хигден сейчас же срывалась с места и уходила, как бы она ни устала, как бы ни болели у нее ноги, гонимая пробудившимся в ней страхом попасть в руки благотворителей. Замечательное усовершенствование для христиан – превратить доброго самаритянина, персонажа евангельской притчи, который, увидев на дороге израненного и раздетого разбойниками путника, оказал ему помощь, в пугало. Еще два случая усилили ее давний неразумный страх. Конечно, он и прежде был неразумен, Ибо люди всегда неразумны и постоянно стараются напустить дыма без огня.